Ступив на мраморный пол вестибюля, ребята тотчас притихли, словно по команде, тут уж некогда было даже разговаривать, так много надо было рассмотреть. Мы чинно спустились по широким ступеням и невольно приостановились. Дальше начинались настоящие чудеса. Еще секунда, и мы с Зоей и Шурой первыми ступаем на убегающую вниз рубчатую ленту. Шура шумно вздыхает, нас неуловимо плавно сносит куда-то. Рядом скользят черные, чуть пружинящие под рукой перила, а за ними, за гладким блестящим барьером, бежит живая дорожка другого эскалатора, но уже не вниз, а вверх, навстречу нам. Так много людей, и все улыбаются, кто-то машет нам рукой, «Кто-то окликает нас, но мы едва замечаем их. Мы слишком поглощены своим путешествием». И вот под ногами снова твердый пол. Как красиво кругом. Там, наверху, хлещет холодный дождь. А здесь... Я как-то слышала об одной старой сказительнице. Всю свою жизнь она прожила в родной деревне. И вот ее привезли в Москву. Она увидела трамвай... Автомобили, самолеты. Окружающие были уверены, что все это поразит ее. Но нет, она все приняла как должное. Ведь она давно свыклась со сказочным ковром-самолетом и сапогами-скороходами, и то, что она увидела, было для нее просто осуществлением сказки. Нечто похожее случилось и с ребятами в метро. Восхищение! Но вовсе не удивление было написано на их лицах, как если бы они в явь воочию увидели знакомую и любимую сказку. Мы вышли на платформу, и вдруг в конце ее, в полумраке тоннеля, возник глухой нарастающий гул. Вспыхнули два огненных глаза. Еще секунда, и у платформы мягко останавливается поезд. «Длинные светлые вагоны с красной полосой по нижней кромке широких зеркальных окон. Сами собою открываются двери. Мы входим, садимся и едем. Нет, не едем, мчимся!» Шура проникает к окну и считает огоньки, мгновенно проносящиеся мимо. Потом поворачивается ко мне. «Ты не бойся», — говорит он. «В метро аварий не бывает». Об этом даже написано в «Пионерской правде». Тут есть такие автостопы и светофоры. Они называются «электрические сторожа». И я понимаю, этими словами он успокаивает не только меня, но немножко, самую малость и себя тоже. Мы побывали в этот день на всех станциях. Всюду мы выходили, поднимались на эскалаторе наверх и потом снова спускались. Мы смотрели и не могли насмотреться. Аккуратные плитки из ростцов, точно пчелиные соты. На станции имени Дзержинского огромный подземный дворец Комсомольской площади. Серый, золотистый, коричневый мрамор. Все было чудесно. «Смотри, мама, тут и правда красные ворота сделаны!» — воскликнул Шура, указывая на ниши в стене станции «Красные ворота». Нас, Зои, совершенно покорили наполненные светом колонны на станции Дворец Советов. Вверху, сливаясь с потолком, они раскрывались, как какие-то удивительные, гигантские лилии. Никогда я не думала, что камень может казаться таким мягким и излучать столько света. Вместе с нами был темноглазый, круглолицый мальчик. Вожатый первого звена, пояснила Зоя заметив, как я прислушиваюсь к тому, что он рассказывает. Сразу чувствовалось, что он из тех ребят, которые интересуются всем на свете, запоминают слово в слово все, о чем читают. «Тут мрамор со всей страны», — сообщал он. «Вот это — крымский, а это — карельский, а на Кировской станции эскалатор 65 метров». «Давайте сосчитаем, сколько времени мы спускаемся». Они с Шурой тут же поднялись наверх и снова спустились. «Давайте еще сосчитаем, сколько человек спускается за раз», – предложил Шура. Минуту они стояли неподвижно, сосредоточенно наморщив лбы и беззвучно шевеля губами. «У тебя сколько получилось?» «Сто пятьдесят». «А у меня 180. восемьдесят. Считай, что сто семьдесят». Десять тысяч человек в час. Вот это здорово! А если бы он был неподвижный? Вот давка была бы. А за постройку эскалатора англичане, знаете, сколько спрашивали? Без передышки говорил вожатый первого звена. Я забыл сколько, только очень много. По-нашему миллион золотых рублей. А мы взяли и сделали сами. На наших заводах. Знаете, какие заводы работали? Московский Владимира Ильича в Ленинграде — Кировский, потом еще в Горловке, в Краматорске.